Гриховост шагнул под полок и обмолел. Он как будто провалился в огромный чертог, поразивший его необъятным простором. Стены шатра расступились и уходили в сторону вёрст на 10. У Гриховоста он за разом зашёл, когда он попытался представить, как такое просторное сооружение может помещаться на вершине холма. Нога его почти по колено ушла в мягкий ворск, образовавший пол. Ворс беспрестанно колыхался, в нём шло нескончаемое шевеление, и грех воз даже подумал, что тут, видать, завелись насекомые. Однако, приглядевшись, он обнаружил, что это двигались чудесные изображения, вытканные разноцветными нитями. Города, крепости и долины утопали в садах и рощах, по которым бродили волшебные звери, земледельцы Косили травы и жали колосья хлебов. Особенно поразил грехвоста из сине-чёрный змей, кольцом обернувшийся вокруг каменного кремля, и всё это у него под ногами в волшебном движении узоров. Вдали у столба, подпирающего потолок, высились три роскошных престола. В середине шатра было уставлено столами, там царило столпотворение, бурлил пир, извинила музыка. Весёлые песни лились из уст музыкантов, бренчавших на гуслях и дувших в сопелки. Наконец-то нашёл, облегчённо выдохнул Грихвост и шагнул к ним. И тут же отскочил назад, как ужаленный Его сапог наступил на хвост змея, обернувшегося вокруг крепости Змей пришел в движение, зашипел, поднял голову и высунул жало «Что за черт?» — от неожиданности выкрикнул путник Навка издевательски расхохоталась «Смотри под ноги, дурень!» — понебратски хлопнула она его по затылку В струящийся вокруг крепости змей успокоился и улегся, и грехвост понял, что это всего лишь движущийся узор, которому не дано оторваться от ковра, украшенного такой дивной тканью. «Быстрей! Мы в одном шаге от рая!» — потянула убава за рукав спутника, который никак не мог прийти в себя. И тут же... Перед ним словно ниоткуда возникли двое стражников в блестящих доспехах, оба могучие, но бестелесые, как и во всём горнем мире. Из-под кольчуг проглядывают неосязаемые, почти прозрачные тела, покрытые рубахами и портами, но крепкие руки уверенно сжимают копья и вытянутые в виде перевёрнутой капли щиты. Откуда взялись «Чего надо?» — не слишком приветливо молвил тот, что повыше. «Мы с земли! Заблудились мы нам бы к роду, владыки!» — залебезила убава. «Еще чего?» — молвил второй стражник, низкий и толстенький. «От вас обоих за версту несет нечистью. Сначала судимир взвесит вас на весах, а после катитесь в пекло к своему господину!» Грехвост непроизвольно ощерился. По старой еще привычке. Но теперь клыков у него не осталось, и оскал получился ущербным. «Ой, оскалился волк!» — засмеялся высокий. «Жаль, не наш грозный князь с тебя шкуру снял. Вот ты и заявился, чтобы тебя побыстрее разделали. Пропустите!» Глухо, сдерживаясь изо всех сил, прошипел Горехвост. «Я по делу иду». «По какому делу?» «По важному. Доложи нам свое дело». А мы решим, важное оно или нет. Ты мне не начальник, чтоб тебе докладываться. Веди к государю. Уж больно ты борзый. Ты хоть понимаешь, куда попал? Разберусь, нехотя буркнул Горехвост. Вот что, решительно молвил Толстяк. Пока о вас не доложили, вы еще можете тихо слинять. Мы даже гоняться за вами не станем. Просто сделаем вид, что вас не было. «Так для вас самих будет лучше!» «Как же так? Пропустите! Я навка! Разве я хуже других?» — заныла убава. Грехвост сделал шаг на тропу, ведущую к дальним столбам. «Ты, я вижу, не понял!» — резко вымолвил старший стражник и двинул его кулаком. Грехвост опрокинулся навзничь. Мягкий вор с ковра окутал его так, что даже вставать не хотелось. Глаза уже устремились ввысь к потолку шатра, висящему так высоко, что, будь под ним облака, он плавал бы, не встречая преграды. Грехвосту вдруг показалось, что он стал совсем маленьким, как муравей. Разрисованный потолок сиял всеми красками, золотистое солнце катилось по небесной дороге и освещало шатер, но не ярко до слепоты, а ласково, щадя глаз. Тут же на другой половине шатра небом властвовал месяц, вокруг которого водили хоровод сёстры-звёзды. От них тоже лился свет, только серебриный, едва заметный. Уходить не хотелось и не было сил подниматься. Ну, проваливай, что разлёгся, поддел его ногой стражник. Горехвост зарычал и рывком взвился вверх. Ох, и досталось же этим двум пешкам. Нет, они, конечно, в конце концов одолели изможденного путника. Но и грехвост отвесил им гостинцев по первое число. Поихтя и отдуваясь, стражи прижали грехвоста щитами к ковру и принялись молотить кулаками. «Лихо, Марева, что ж такое? На земле меня били, меня били и в лесу, и в деревне. Били меня мужики, братья-лесовики, слуги, князя!» И даже псарь Звяга, чтоб ему пахнуть собачьей мочой до конца своих дней. И вот я попал на небо, ну, думаю, теперь отдохну в раю от несчастий. Как же? Опять меня бьют даже тут. Это как понимать? Может, это судьба? Ой, не надо! Ой, перестаньте! Голосила Убава. Никто не обращал на неё внимания. Навка пыхтела и дулась, как будто ее изнутри распирала. Полы ее длинного платья взметнулись, как при порыве ветра, и начали превращаться в лошадь, белую, как облака. Сама Навка преобразилась в грозного витязя, одетого в кольчугу с остальными пластинами на груди. Поверх кольчуги развивалась лазурная корзна и только маленький козий хвостик, торчащий вместо кольчуги. Привычные лошадиные метёлки до да пара копыт ловко замаскированных под каблуки сапог выдавали истинного хозяина этого дутового призрака. Хотя Грехвост уже знал цену такому видению, он не мог ни струхнуть. Настолько суровым и достоверным вышел заоблачный воин. Двое стражников продолжали вольтузить его не замечая, как растёт за их спинами садник. Прекратить! Рявкнул Витя с начальственным тоном. Э, é, да что за бесчинство? Оставить побои. Стражники оглянулись, разинули рты и застыли. Их увесистые кулачи, ещё уже занесённые над головой грехвоста, так и застряли на полпути. Господи наш Перун, вырвалось у долговязого. Ой, а мы тебя и не заметили, слабым голоском пропищал толстячок. Немедленно поднять странника, набрав в грудь воздуха, прогрохотал всадник с копытцами. А отвести его к горним владыкам. Нет, постойте. Сначала подайте вина и закусок холодных. Горяченьких тоже можно, и одежки какой-нибудь принесите. «Покрасивее и поудобнее!» «Ну что вылупились исполнять?» Стражники сорвались с места и побежали в глубину шатра, где не унимался шумный и развеселый пир. Путь им предстоял немалый, поскольку ковер под шатровыми сводами казался таким просторным, что на нем можно было устраивать конские скачки. Всадник покрутил куцым хвостиком и хитренько подмигнул к горе-хвосту, мол, «Ну что, легко я избавилась от этих дурней?» Ах вот, оказывается, в чём секрет необъятных просторов. Это что, зеркало? поднялс спросил Гриховост. Разумеется. Если поставить везде зеркала, то пространство так вытянется, что затеряешься. Однако на этот раз с догадкой он кажется оплошал. Горехвост указал пальцем на точно такого же садника, приближающегося издалека. Белый конь нёс седока в добротной кольчуге, поверх которой колыхалось лазурное корзно. Рука крепко сжимала рогатину, а на челе сверкал золотой обруч с яющим самоцветом. Витязь походил на убавки на привидение, как зеркальное отражение разве что хвост у коня. Был пушистым и длинным, до да каблуки у сапог, настоящий, без козьих копыт. "Ой, нам кажется, пора валить", тоненьким голоском сообщила убава. Но незнакомый Витязь приблизился слишком близко. Два отражения замерли друг против друга. Их было не отличить, хотя один садник неуверенно ежился и кутался вкорзно, а другой приветствовал в стременах и сердито сверкал очами. «Ты кто такой?» — грозно рыкнул второй. «А ты сам кто такой?» — дрожащим голосом попытался не уступить первый. «Мирослав, Славомир, куда делись? Живо ко мне!» — звучно выкрикнул вновь прибывший. Голос его разразился как гром. «Мирослав, Славомир, куда делись? Живо ко мне!» — звучно выкрикнул вновь прибывший. Оба стражника не заставили себя ждать. Они не успели проделать и половины пути до столов и вернулись с пустыми руками. Нет никаких зеркал. Садник-то настоящий. Вот вляпались. Сообразил грехвост. Что припёрлись? Я же велел вам нести угощение. Не слишком уверенно распорядился Витязь с копытцами и козьим хвостом. Стражники замерли. Они озирали одинаковых повелителей, не в силах понять, почему их теперь двое. Тяжёлое течение спутанных мыслей отразилось на перекошенных лицах. "Хватит рыты разевать, гони прочь супостата!" напирал первый всадник. "Мироша, словута! Немедленно взять самозванца!" командовал второй. Стражники переглянулись и одинаковыми жестами почесали затылки. Сначала скажи, кто из нас Мирослав, а кто Словомир? Пришло на ум Толстеку. Ты первый. И он ткнул пальцем в витязя с копытцами. "Ну это совсем просто", дрожащим голосом отвествовал тот. "Мирошу я знаю с пелёнки, да и Словоту ещё вот, <смех> такую синеньким помню". И он показал кривой мизинчик. "Какие ещё пелёнки?", перебил его долговязы. "У тебя ум за разом зашёл". Душа на небесах рождается чистой и незапятнанной. Ей пелёнок не нужно. Да и что значит вот так усеньким помню? Зашёлся от хохота толстячок. Ты думаешь, будто навьи появляются и растут как земные детёныши? Похоже, ты совсем ничего не ведаешь о небежителях. Хватит нести околесицу, решительно заявил высокий. Говорили мигом повяжем. Ты, Мирослав, Не раздумывай, указал сатник с копытами, надолговязо. А, -а, а, ты, Словамир. Вирите, как сразу я угадал. Вот и нет, азартно выкрикнул Долговязый. Наш господин уж 100 лет нас знает. Он бы ни в жизни не попутал. Мироша, вежи самозванца. Они набросились на сатника, стащили его с коня и поставили на колени. Грехвозд глазом моргнуть не успел, как оказался с ним рядом и в том же положении. "Отлично", произнёс второй сатник. "А теперь вышвырнуть их за шеи". "А ты сам-то кто?" нахально полез к нему толстячок. "Сперва докажи, что нас знаешь". "Ах ты мелочь поганая, совсем оборзел!" Возмущение в садника с каблуками не знало предела. Он влепил толстику звонкую за трещину, а долговязый заму съездил по хребту древком рогатины. "Тебя, мируший, сошлю к чертям в пекло", заявил он толстику. "Они на твоём толстом заду в ножечки будут играть, а тебя словуто отдам в рабство маре, чтоб ты вечно мёрз в её ледяном краю. Из твоей долговязой фигурки сосулька выйдет на загляденье". Эти слова предназначались уже Верзиле. Ой, простите, господине, загласили служивые. Мы же-то так, для порядка. Не принимай близко к сердцу. Настоящий Перун приблизился к своему двойнику, ухватил коня за куц и хвост и стёрнул призрачную оболочку. Наваждение мигом слетело с убавы, грозный бог наклонился и презрительно смотрел дрожащую девку с копытцами на ногах. Вот тебе и небесный князь, рассхехался толстый Мирослав. И как только мы эту ворожею не разглядели, хлопнул себя полбу долговязый Словамир. Дурни! загремел на них Перун. Если б вы сами так ловко прикидывались всякими тварями, цены б вам не было. Не выгоняй нас, покорно принялась молить Навка. Мы, бедные странники, так долго искали богов, а нашли одни тумаки до унижения. А второй кто таков? Кто бы ни был, вымаливать милости не собираюсь, хмуро сказал грехвост. Не для того я принёс себя в жертву на древе миров, чтоб терпеть самодурство. Думал, боги поймут и простят, думал, помогут тем, кто ещё жив. Да вижу, богов заботят одни развлечения и пиры, а чтоб покою никто не мешал. Стоит на пороге стражи и всем даёт от ворот поворот. А, вот ты кто? заинтересованно проговорил Перун. Тот самый Вурдалак, что заставил распять себя на дубу, значит, добрался. Мирослав со Словомиром притихли. Поднимитесь, велел Бог. Его взгляд с любопытством скользил по грехвосту, словно выискивая затаённые уголки. «Кем бы вы ни были и зачем бы вы ни явились, у вас есть право получить в предместе храя приют, пусть и временный. Вас накормят, напоят и дадут отдохнуть, а судьбу вашу решит Божий суд, и это решение вам обойти не удастся». Князь небес отдал по воде коня помощникам и повел странников за собой. Грехвосты у Бавы двинулись вдоль длинных столов, за которыми сидели высокие и горделивые небожители. Навье мужи и жёны чувствовали себя как дома. Они поднимали задравные чары и стукали их краями, издавая серебряный звон. На оживлённых лицах играли улыбки. Хохот и шум перекрывали чарующие песни музыкантов. У Бавы приплясывало от нетерпения. Так ей хотелось немедленно броситься к ним. Занять за столом своё место, сдвинуть вместе со всеми чары и затянуть песню о вечной жизни в раю. Но грехвост смотрел только прямо. Там, у центрального столба, подпирающего свод шатра, висели три престола. Почтенный старец в накинутом на плечи одено мятле держал тяжёлую чару, вмещающую чуть ли не ведро выдержанного вина. Рука его поднималась легко, и даже отдалённых признаков старческой дрожи не было заметно в её уверенных движениях. Прозрачно-голубые глаза патриарха смотрели на Навьев с игривым задором, а алые губы то и дело растягивались в улыбке, обнажая ровные, безупречно белые зубы. Божественный старец поднялся с престола и вышел навстречу путникам. Перун с почтением поклонился ему и промолвил: У нас гости, владыка рот. На нас шатёрно брелиновички, заблудшая навка и Вурдалак, распятый на древе миров. Это вы доходя го распяли на миростволе. С любопытством осведомился рот. Какому бесу пришло в голову такое злодейство? Я сам это сделал, с вызовом произнёс грехвост. Зачем? удивился старейшина. Чтобы попасть к вам, владыкам вселенной. Речь Грихвоста звучала взволнованно. Там, на земле приключилась беда. Злодейская сила выпустила огнензмея, которого вы, государь, заперли в горе на краю дикого леса. Люди не смогут с ним сладить. Если его не унять, он попалит их мирок. И чего ж ты хочешь? Внимательно оглядел его старец. Чтобы вы помогли нам, как в давние времена, Смирите чудовище, избавьте людей от несчастья. Божества переглянулись. Ты знаешь, почему мы покинули город? Гулко выдохнул старец. Нет, государь, признался грехвост. Всю жизнь я прожил в лесу среди диких животных и братьев-нечистиков. Откуда мне знать, стародавние байки? Разве что дед рассказывал на ночь истории из чёрной книги, да можно ли им верить? Никто из людей не упомнит те времена, когда миром правили боги. Вот именно. Нахмурился сердиный бог. Люди нас бросили и забыли. Они изменили завету заключённому в самом начале времён. Они отказались от предков, которые их породили, они перестали нам повиноваться и выбрали волю. А теперь Когда воля дала им плоды, они снова бегут к нам. Ха, так не выйдет, пора жить своим умом. Перун едва заметно кивал предводителю, полностью с ним соглашаясь. Но мы не выдержим в одиночку, взбиваясь и горячась, заговорил Грихвост. Нам нужна помощь, без вас мы пропадём. Люди сами выбрали свою участь, отрезал старец. Они решили жить самостоятельно. Это значит, что со всеми бедами они должны справляться сами. Грехвост зарычал от бессилия и закрыл лицо ладонями. Не слушайте его, выскочила из-за его спины Навка. Я не такая, я тут вообще ни при чём. А тебе что надо? уставился на неё Рот. Тоже ж, да и другим. Эй, рая, счастья, веселья, и я столько скиталась, столько ждала и надеялась. Неужели я не заслужила? Берегись! Пригни голову! Неожиданно заголосил Нежата. Змей, успевший превратить лес в сплошную стену огня, вырвался на речной простор. Он парил над водой, как будто забавляясь, играясь со своим отражением, скользящим в речной ряби. Капли шипели и пенились на его брюхе, когда он опускался через чур низко, но это ему даже нравилось Он с восторгом нырял в облака пара, стараясь разбить их упругим и длинным хвостом, на конце которого полыхал огненный шип Распавшаяся на половинке шутиха вспарила и превратилась в туманную дымку От нее осталось лишь прозрачное облако, стелящееся как дым над водой ранним утром Огнезмей вытянул шею и устремился к этой облачной дымке, как будто надеясь вдохнуть её сладкого пара. Капельки тумана осели на его чешую, и шипят тут же сгорели, не оставив от водяницы и тени. Жар обдал Ярогневу, и та болтыхнулась в воду. Колоброд перевернул ладью днищем вверх и накрылся ей с головой, не забыв прикрытий к нежну. Пролетев, огнезмей двинул по лодке хвостом, отчего та рассыпалась в щепы, которые вспыхнули и усеяли воду. Ярогнева вынырнула, поглядела вслед улетающему змею и спросила «А что ж утихо?» «Нет больше шутихи!» — ответил ей Колоброд, борющийся с водоворотом. «Даже дым от нее бы осталось!» Нежата уже бросал в воду веревки, крича «Эй, держитесь там оба! Сейчас мы вас вытянем!» Но помощь его не понадобилась. Колоброд сам подсадил Ярогневу на Крутояр, где ее тут же обняли в Севолод сверху славой. Да и скинул с плеч горностаевую мантию и заботливо укутал в неё промокшую до нитки книжну, от чего та стала похожа на запелёнотого младенца. Ты цела, дочка, всё ещё не веря, спросил Всеволод. Цела, батюшка, ответила Ярогнева. А вот шутиха сгинула без следа. Хоть бы и памяти по ней не осталось, вставила Верхуслава. Отдышись, дочка, согрейся, вон как вся посенела. А я чёрную книгу из реки выудил. «Что с ней делать-то?» Двумя пальчиками, поднимая кожаный переплет, оповестил всех Лутоха. «Ох, не к добру так удобно устроились божества в своих креслах! Видать, замышляют какой-то совет! О чем будем советаться, государь вселедный? Что сулит ваше слово, спасение или потерю надежды?» Старец рот в середине чинно погладил ладонью седую бородку. Перстень с багровым рубином сверкнул на его среднем пальце. Мягкий бархатный мятль такого же цвета сполз с сиденья, пола ми достав до ковра. Посох в руках владыки звонко стукнул о пол, возвещая начало суда. Грозный воин Перун сурово уставился на пришельцев. Взгляд его не обещал милости. Тёмно-синие очи, холодные как зимнее море, пронизывали насквозь. Грехвост вдруг почувствовал, что он совершенно прозрачен, и даже самому дальнему закоулку его души не укрыться от этого взгляда. Горзно князя горней дружины небрежно свисала с плеч, его пол и цвета чистого неба перед самым восходом солнца взметались над движущимися картинками, выпканными на ковре, где в пестром городке копошились со своими мелкими делами искусно вышитые обыватели. Корзно реяло над их головами, и, наверное, им казалось, что это само небо распростерлось над башнями их городка над кремлёвскими стенами и рыночными площадями из-за спинки престола торчала рогатина с острым, не знающим промаха жалом на конце, и грехвос невольно съёжился, представив, что будет, если жало нацелится ему в грудь. Однако ещё больше его напугал третий участник совета богов, могучий, не молодой муж в костяном шлеме, похожем на медвежью голову с разинутой пастью. Грехвост по привычке потянул носом в воздух и почуял, что шлем и в самом деле сделан из настоящего черепа пещерного медведя. Даже торчащие клыки в разинутой пасти оставались острыми, как ножи. Длинные волосы незнакомца падали за спину и прятались под воротником толстой шубы из бурого медвежьего меха. Медвежий царь Велес мелькнула у Грехвоста мысль. Вот принесла нелёгкое на мою голову, ведь он нашего Дьяна на дух не переносит. Как ревновал, что тот забрал власть над диким лесом. Да и мне, бывшему Вурдалаку, вряд ли стоит ждать от него добра. Велес хмуров взглянул на гостей из-под кустистых бровей. Грихвост сам не заметил, как спрятался за спину раздувшиеся навки и стал ещё прозрачнее. Как хочется превратиться в невидимку. Добро листыки, расплываясь в добродушной улыбке, крякнул старец Род. Как дорогу нашли? С убавым мигом слетела вся её самоуверенность. Она неожиданно сдулась и стала такой худой, что грехвост проглянул из-за её спины. Кто ищет, тот всегда найдёт, буркнул он. Старец довольно кивнул, почесал бороду и объявил: "Что ж, Раз явились, то вашу судьбу решат весы нашего братца. Судемир, войди. Добрый вояка Мирослав со словом миром, от чего-то забеспокоились. Лица стражников вытянулись и изобразили благоговейный трепет. Они уставились за спину Горихвосту, словно разглядели там что-то важное, что заслуживало самого почтительного внимания. Чего это они? На навку заглядели, что ли? Вот нашли на кого любоваться. Грехвост съёжился и аккуратненько, словно над ним зависла угроза, обернулся. В мягком ворсике ковра бе шумно тонули шаги величественного божества, в длинной до самого пола феризе. Сквозь прорези в свисающих рукавах выглядывали ладони в белых перчатках. В одной из ладоней покачивались весы с двумя чашечками, в другой колыхалась сетка с горой чёрных и белых гирек. Чёрный, белый и серебристый цвета господствовали в одеянии Бога. Они бросались в глаза ярким контрастом, как полосы жирной земли среди заснеженного поля, сверкающего под зимним солнцем. А вот и наш брат от судемир. Довольно проговорил род, указывая вошедшему место перед престолом трёх государей. Вам, сударыни и сударыни, надлежит решить судьбу двух заблудшихся душ. Готовы ли вы совершить горний суд? Я готов, заверил его Судемир, выставляя на узенький столик весы с гирьками. Чаши весов заколебались, опускаясь то ниже, то выше. И все боги вдруг замерли, глядя за ними глазами так, будто в движении этих чаш заключалась их будущая судьба. Ого, а этих чашечек, кажись, боятся сами владыки вселенной, пронеслось в голове у Грифвоста. Мне, наверное, тоже стоит бояться. Только чего, я знать не знаю. А раз не знаю, то и бояться нечего. Владыкорот оглядел путников из-под кустистых бровей и сурово спросил: "Но «Ну, «Кого будем судить первым?» «Меня! М-меня!» Вырвалась вперед Навка. Дура чей не имется. Поморщился Грехвост, но его спутница не чувствовала себя обреченной. Рот молча кивнул Судимиру. Тот деловито настроил весы и положил на одну чашу белую гирьку, а на другую черную. Чашечки покачнулись и неуверенно начали колебаться вверх-вниз, но белая в конце концов перевесила. И опустилась к скатерти, которой был заслан стол Владыка рот улыбнулся у Бави и молвил «Благие дела перевесили! Какой бы заблудшей ни была твоя душа, Она найдет приют на небе! Вороты рая распахнуты для достойных!» У Бава заголосила от радости и принялась прыгать на месте Но строгий судимир так взглянул на нее, что она тут же утихла Рот откинул широкую полу мятля и достал из заткнутой за пояс сумочки увесистые ключи. Навка уставилась на них так, словно они были главным сокровищем во вселенной. «Ступай за мной!» — велел ей владыка. Широкий полок шатра откинулся. Грехвост увидел за ним зеленый луг, поросший медовыми травами, а за лугом высокие стены из мрамора, покрытого позолотой и широкую башню с воротами». Рот уверенным шагом пересёк луг, убава подскокала за ним, смешно вертя от нетерпения хвостиком и задирая копыца, чтобы не примять празднично раскрашенные цветочки. Владыка отпёр ворота ключом и распахнул створы. Солнечное сияние вырвалось из-под башни, и ударилось грехвосту в глаза, привыкшие к сумраку, царившему под шатровым пологом. Торжественная череда навьев, жён и мужей, Вышла из ворот с хлебом с солью и встретила гостю. Обалдевшая от счастья убава обмакнула в соль краешек каравая и разрыдалась. «Добро пожаловать в рай, наша новая сестра!» — молвил ей Навий муж, державший каравай на расшитом узорами полотенце. «Добралась все-таки, добралась!» Всхлипывая, бормотала Навка. «Смелей! Ступай!» — подтолкнул ее рот. У баба вступила в свет, ворота за ней захлопнулись и довольный род вновь закрылых на ключ. "Но ну, голубчик, а теперь о тебе посудачим", вернувшись под шатровый полог, сказал он грехвосту. "Что и меня взвешивать станете?" угрюмо спросил грехвост. "А как же? Любого, кто попадает на небо, ждёт Божий суд", откликнулся красный владыка. "А я не затем сюда шёл, «У меня там друзья погибают!» «Гремячий дол весь в огне!» «Эй, дружок, да ты с норовом!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Рассмеялся владыка. «Только теперь то, что происходит внизу, не твоя забота!» «Дольний мир у тебя позади, впереди либо рай, либо пекло!» «Приготовься и вспомни былые заслуги!» «Если грехи перевесят...» «То не миновать тебе мук преисподний!» «Ты меня не пугай!» Дерзко вымолвил Горехвост, очень стараясь, чтобы голос его не дрожал. «Я уже пуганный! Меня только и делали, что страшили!» «Да и сам-то я вижу любитель других пострашить!» Не остался владыка в долгу. «Ну и что тебе делать в раю?» «Тут ты прав! В раю мне делать нечего, как и в пекле!» Я добрался до вас лишь с одной целью рассказать, что там внизу мир пропадает. Ждёт! Вдруг его господа соизволят вернуться и пальцем о палец ударить, чтоб спасти тех, кого сами же и породили. А вы и лежижо, заняты чем попало, лишь бы не соваться туда, где горячо. Вам совсем дела нет до погибели Шернской земли. Как ты можешь судить нас? Зажёлся от негодования Бог в медвежьей шкуре. Чем мы заняты? Не твоего ума дело. О себе позаботься, хмыкнул Бог в белосинем корзне. Судимир расположил на столе две группы гирек, на одной стороне собрав белые, на другой чёрные. "А это у тебя столько грехов?" удивился Велес. Неудивительно, что ты дерзишь государям вселенной. Каков язык таковы слова? Не торопись с приговором, окротил брата род. Посмотри, заслуг у него не меньше. Перед кем эти заслуги? Принялся спорить Велес перед нечистой силой, перед диким царком дикости и безобразия. Или может перед самим ли ходеем? И обернувшись к Грехвосту, продолжил: "Думаешь, мы ничего о тебе не знаем? Ошибаешься. От нас ничего не укроется. И то, что ты был Вурдалаком и пугал людей в волчьей шкуре, и то, что жил как зверь в диком лесу, «И то, что резал скотину, сверх меры погонют, а лишь волчьей жажды убийства! Ты-то сам не в звериной ли шкуре?» Не сдержавшись, возразил Грехвост. Череп медведя напялил себе на башку А меня упрекаешь, что я носил волчью длаку А то, что ды тебе поперек горла, так это не моя забота Цари в раз припускаются, слуг не спрашивая Вот и с меня не спрашивай, чем лесной царь тебе не угодил «Да вижу, сильно ты хочешь в рай, если так... Язык распустил» — поморщился рот «С богами так не разговаривают» Резко промолвил Перун, и Грихвосту показалось, будто из его синих глаз сверкнули две молнии. Любезный брат, взвешивай поскорее его жреби, пока этот брехун сам себе всю судьбу не запортил, обратился рот к судье миру. Бог длинной феризе поднял чёрную гирку и поставил её на левую чашечку, произнеся: "Судимый был оброчен". И жил не по-людски. Левая чаша опустилась до скатерти едва не вдавившись в ткань. Кто будет его защищать? спросил род. Я! послышался звонкий голос. Горехвосту видел, как под шатровый навес шагнула прекраснейшая из богинь. Её глаза, синие, как озёра под ясным небом, лучились теплом. Полы красно-белого платья спадали до ковра, широкий малиновый пояс стягивал узкую талию. "А вот и наша сестрица", воскликнул род. "Иди же скорее, Макош, а то за нашего Вурдалака некому заступиться". Ах, так это богиня Макош, пронеслось в голове Гриховста. Вот не думал, что увижу её. Рассказать бы кому не поверят, только кому рассказывать? Назад в мир людей Мне дорога закрыта. Человек, которого вы осуждаете, ни грешник, ни мученик, чистым голосом произнесла богиня. Ему не было и 10 лет, когда он остался сиротой. Злые люди преследовали его семью, пытались отнять его жизнь и загнали в дикий лес, откуда он не мог выйти из страха. Волчья шкура для него стала спасением. Разве можно за это судить? И она поставила на правую чашу весов белую гирку. Весы пришли в движение, чашечки уравнялись. На миг под сводом шатра воцарилась тяжёлая тишина. Судимый не отличал добра от зла, неприязненно вымолвил Велес. Он служил лесному царю и даже не задумывался, какие из его дел хорошие, а какие плохие. Но он принёс дикому лесу великую пользу, возразила Мокошь. Не дал спалить мироствол, когда тому угрожала опасность. Не позволил разграбить лесные богатства Своему государю и лесу он служил верой и правдой Разве это вина? Судемир поставил на весы под черной и белой гирьки И чаши снова уравнялись Видать, малый не промах Улыбнувшись в густые усы, заметил Перун Суд еще не окончен Прервал рот собрата Перун сделал примирительный жест и умолк Судимый был не воздержан в еде и питье, настаивал Велес. Волчьим обличий человек резал больше, чем мог съесть. Да и его блики человека не мог удержаться от вина. Пива и самогона, которыми напивался до пьяно, тем самым он потакал бесам в своей душе. Они рады были его разодоривать. Чёрная гилька со стуком встала на левую чашу, от чего та съехала вниз. Он же был прям как стрела, душой не кривил, друзей не предавал, не сдавалась Макош. Раскрыл заговор злоумышленников Видоши против законного князя. Разоблачил душигуба Курдюма и наказал его по заслугам. Наконец он принёс себя в жертву на древе миров и только ради того, чтобы донести до нас весть о беде, обрушившейся на его мир. Нет, такого нельзя отправлять в пекло. Богиня выбрала самую большую из гирь И поставила её на весы. Правая чашечка перевесила и склонилась к скатерти. Что ж, весы своё слово сказали, заключил рот. Радуйся, Горислав, Тихомиров сын. Тебя ждёт вечная жизнь в раю. Нет, постойте! вскочил Велес со своего престола. Как же так? Знаете, от кого досталось ему чёрное длако, в которое он щеголял по чещёбам? От великого лиходея, нашего лютого ворога. За какие такие заслуги князь мы жаловал подсудимого? До да за одно это его нужно сбросить с неба вниз головой и проследить, чтоб он угодил аккурат в то огненное жерло которая разверзлась внизу в его мире, видимо, как раз для того, чтобы принять души грешников, что набрались наглости стучаться в ворота рая. Любезный брат, показания весов неприложимы, возразил Велесу Судимир. А что вы на это скажете? разгорячённо выкрикнул Велес и бросил на весы тяжёлую гирю из угольно-чёрного чугуна. «Вот она, Железная Гиря!» Не унимаясь, кричал бог в медвежьей шкуре. «Ни одна из ваших легоньких добродетелей не перевесит ее, потому что Железная Гиря отлита из настоящего, ничем не прикрытого зла, которому нет оправданий!» Богиня Макош задрожала и отступила. Наш лебезный брат использовал самые весомые из доводов. Под это ж род железную гирю и в самом деле не перевесить. Мне жаль, Гарислав Тихомирович, но твою душу придётся сослать в преисподнюю. Крехвостов вдруг охватила дрожь. Как же так, подумал он. Меня что обретают на вечные муки? Ведь эти важные господа, чего доброго, и в самом деле засунут меня головой в жерло вулкана, из которого выбрался огненный змей. С них-то станица и наши судьбы песчинки. Что же делать? Неужели конец? Он беспомощно огляделся. Взгляд его упал на макошь, которая чуть не плакала от досады. Нет, я такой нелепости не допущу, вдруг сказала богиня. Мне дано право печаливаться за осуждённых. Я прошу снять с Горихвоста опалу. Поверьте, любимые братья, для добрых душ рая он не несёт угрозы. Дело не в том, несёт он угрозу или нет, вымолвил род, а в том, что была ли достойной его прежняя жизнь. От чего вы хотите? Не выдержав, начал бурчать Грихвост. Я всю жизнь прожил в лесу, куда попал не по своей воле. Я, может, и не подарок, но свой долг выполнял, как умел. Что мне ещё оставалось? Помолчи, резко осёк его Перун. Не то ж послушайте, понесло Грихвоста. Вы ушли невесть куда, оставили земной мир без присмотра, а теперь судите, мол, живут люди и не по вашим заветам. А по земле рыщут лютые чудища, и никому их не остановить Так на какой вы сдались с земным жителем? Какой толк им следовать вашим законам? Они даже не знают, живы ли вы Или, может, от вас и следа не осталось? Все, надоел мне этот смутьян Решительно встал с кресла рот Братец, что там твои весы? Судемир поднял весы со стола и тут же Душка не выдержала тяжести гирь Плечики обломились, и чаши с глухим перестуком рухнули на ковёр. Гирьки рассыпались и покатились по ворсу, учинив настоящую панику среди обитателей вытканного городка, которые решили, будто настал конец света. Железной гире Велеса вздумалось попасть прямо на носок Судемирова сапога, от чего бог-судья взвыл и заругался так, что грехволс его даже зауважал. Никогда раньше не видел такого, задумчиво вымолвил Род. Боги замерли в нерешительности. Никто не доставлял нам хлопот больше, чем ты, сукаризной вымолвил Велес. Грихвостр озинул был рот, чтобы не остаться в долгу, но Перун так погрозил ему пальцем, что Навь щёлкнул за лучшее прикусить язык. Уняв в приступ боли, Судемир принялся собирать с пола гирьки. Что решили-то? спросил Велес. Твоя железная гиря могла испортить ему всю судьбу. Это звался владыка рот. Но печалование сестрицы Макоши спасло вурдалака. Когда просит хозяйка волшебного сада, никто не откажет. Макош поклонилась владыке, ласково улыбнулась грехвосту и удалилась. Что ж, ступай за мной, сказал ему Род. В раю тебя уже ждёт твоя навка, не бось, успела соскучиться по тебе не наглядно. Позолоченный ключ бросил солнечный зайчик, в глаза отразив лучик низко висящего солнца. С замиранием сердца Грехвост наблюдал, как Род отпирает ворота под мраморной башней. Вот они распахнулись, и медовые луга залило неземным сиянием. Грехвоста охватил трепет. Он вдруг понял, что всего один шаг и наступит совершенно другая, счастливая жизнь, о которой он так мечтал и которую никогда не знал. В этой жизни не останется места печали. Её наполнит светлая радость, и она будет вечной, как вечны земля и небо. Неужели всего один шаг? Там на земле было холодно и неуютно. Там приходилось жить в полуземлянке, есть что попало, мёрзнуть зимними вечерами и водить дружбу с неслыханной чертовщиной. Там меня гнали в заще это всюду, где я появлялся. Там все считали меня чужим. И только здесь приняли за своего. Здесь я забуду все беды, которые портили мне кровь на земле. Забуду обиды, забуду всё, что заставляло страдать, всё забуду. Что? «Правда все!» «А мою Ярогневу ее тоже забуду!» «Забуду, деда, что до сих пор лежит на леднике непохороненный по-человечески!» «Князя с княгиней, их слуг, опытного нежатого и охочего до девок коняя» «Дыя с лесной братвой, лешего и русалку, болотника колоброда» «Жителей грязной хмари, прижимистого воропая с духаней» Силача валуя, толстяка жихаря, не дотёпу петюню. В утоху с его святой простотой, в которой спрятана мудрость, забуду всех, кого встречал на пути. Это да что ж выходит? Вся прежняя жизнь пропадёт, ничего от неё не останется. Но ведь там на земле мои близкие погибают. Гремячий долох вотил пожар, а к ветхому капищу уже подбирается наводнение. Огненный змей пожжет дотла дикий лес А вода смоет гарь и никто из людей не уцелеет Пропадут все, кого я знал прежде Пропадет Ярогнева Я за этим шел сюда? Правда за этим? Его сапог нащупал порог, за которым открывался новый волшебный мир Откуда уже двигалась череда навьев, чтобы встретить его хлебом с солью Во главе ее шла убава Но бывшая Навка до того преобразилась, что грех волос не поверил глазам. Козий хвостик и копыца пропали, спутанные волосы превратились в золотистую волну, падающую на изящный плеч. Стройная фигура, скрытая праздничным платьем, огромные очи, сияющие от счастья, и настоящая, такая радушная улыбка. Хитрунная Навка и впрям стала другой. Вот она направляется прямо ко мне. Вот подносит хлеб с соль на расшитом рушнике. «По обычаю я должен отломить краешек, обмакнуть в соли, отведать. Все так радостно на меня смотрят, у всех праздник, и герой этого праздника я. Не могу же я обмануть такие радушные ожидания. Разве не грех портить праздник?» Рот по-своему понял его колебания. «Ну чего зарабел?» – от души рассмеялся владыка. «Ступай, даже не сомневайся!» И прибавил обрядовые слова «вы». Забудь все, что было с тобой на земле Раскройся для новой судьбы Вступи в вечную жизнь Убава не раскрывала рта, но улыбка ее так звала Что сопротивляться не было ни желания, ни сил Как она молода и прекрасна Так и пышет красотой вечной жизни Я что, стану таким же? Разве не здорово? Рот легонько подтолкнул его в спину. Грехвост развернулся, отпрянул назад и обеими руками пихнул в грудь владыку. Толчок получился настолько резким, что хранитель ключей шлёпнулся на задок, примяв яркие луговые цветы. Нави замерли в изумлении, до их разума не доходило, как такое возможно? Не за этим я шёл сюда. Яростно выкрикнул Горехвост: "Не себе счастья искал, не за райскую блажь позволил распять себя на миростоле и заставить любимую спороть мою грудь!" «Как же вы не поймете, не за себя я радею, но за близких своих, за лес, за людей, за знакомых и незнакомых, даже за тех, кого знать не знаю. Я мальчишкой был, когда меня силой выгнали из моего мирка, и с тех пор я только и делал, что пытался защитить тот жалкий клочок земли, который у меня еще остался. Не станет его, не станет моей души. Для кого тогда эта вечная жизнь?» Воизвлённый род поднялся, глубокие очи его сверкнули, и он загремел, разом становясь грозным и непреклонным. Ах ты мятежник, смутьяны крамольник! Как ты мог посметь поднять руку на горнее божество? А ты спрашивал, почему мы ушли? Да как раз вот по этому Все вы люди неблагодарные твари. Вы кусаете руку, которая гладит вас. всякий человек в душе вурдалак, сколько его ни ласкай, он всё равно смотрит волком. уж прости, государь, развёл грех вот руками. я оскорбить тебя не хотел. нет у меня к тебе ни обиды, ни зла. просто пойми меня. «Я все еще сын земли!» «Ты сын грязи!» Взревел рассерженный рот. «Мирослав! Славомир! Хватайте смутьяна! Мешок ему на голову и бросайте с края небес! Прямо в жерло вулкана пусть летит в пекло, раз ему рай не по нраву!» Ворота рая со стуком закрылись, Сияние померкло. На помощь роду уже спешил Перун. Так вот, почему все боятся князя горней дружины. Грехвост сразу понял, что властелителя молний лучше не сердить. Далеко внизу, под алмазным куполом небес, небо тут уже заволокло облачной дымкой. Тяжёлые тучи отгородили небосвод от земли. В густой пелене, налившейся свинцовой тяжестью, сверкнули яркие спицы молний. А ведь Перун ещё не брался за свою знаменитую рагатину, которой он орудует похлеще любого бойца. "Постойте!" выкрикнул Грихвост, протягивая вперёд раскрытые ладони. "Не торопитесь сердиться. Послушайте меня хоть немного. Ваш рай чудесин, я о нём и не мечтал, но прежде спасите гремучий дол! Спасай шкуру, шинок!" загремел разъярённый Перун, помогая подняться старейшине. «Да что ж ты будешь делать?» – бросил в отчаяние Игорь Хвост. «Почему мы не можем просто потолковать?» «Потому что ты неблагодарная тварь, как и все людишки!» Не унимался греметь грозовой государь. «Мироша, славу тату его! Взять! Мешок на голову и прямо вниз в жерло дышачей горы!» Двое стражников с готовностью бросились исполнять повеление хозяина. Высокий Славута накинулся со спины и скрутил Грихвосту руки, а толстый Мироша попытался набросить мешок ему на макушку. Что опять бьют? Да когда же это кончится? С обидой вскричал Грихвост. Солнце уже почти закатилось за край небосвода. Его прямой луч упал на стальные пластины, украшающие кольчугу Мироши, и отскочил к Грехвосту в глаза. Искожённое от напряжения лицо отразилось в пластинах, как в зеркале. Это я так покраснел от борьбы или солнечные лучи шутят, крася всё в демоновый цвет? В пекло его, головой! гремел Перун. Грехвост пришёл в ярость. "В пекло меня говоришь?" «Не дождешься!» И он в самом деле побагровел до того, что зеркальные пластинки, казалось, раскалились, отражая его дикий лик. «Как не хватает мне волчьей длаки! Вот бы прикинуться волком хоть на минуту, вот бы тогда схлопотали у меня, старожа рая!» Едва эта мысль пронеслась в голове Горехвоста, как кожа его вдруг покрылась густой черной шерстью, Уши стали торчком, а сзади взметнулся пушистый размашистый хвост. Зубастая пасть смачно клацнула, обдав Мирошу липкой слюной. Тот в панике отшатнулся и заорал. "Славута, держись! Пришёл тут с волком, прикинулся. Что это я в самом деле? Уже на четырёх лапах стою, как в старые добрые времена, и хвостом поматываю". Да ведь я теперь Навий дух Тела нет, один облик А он может меняться, как хочет и, видимо, от одной только мысли Вот как, значит, делала эта Навка Таким грозным всадником прикидывалась, а я думал, будто она колдунья невероятной силы Юркий волк мигом выскользнул из рук стражников и бросился на утек Держи его! Не дайте уйти! Кричал вслед Перун Он в нашем мире таких дел натворит, что берегись! Грихвостый издевательски махнул хвостом и sıганул через луг. Не догоним! Растерянно остановился толстый Мироша. Эх, не дотёпы! укорял их Перун. На коней, живо в догонку! Прозрачная помощница вывела двух белогривых коней настолько статных, что заглядевший на них можно было забыться. Долговязый словуто помог вскарабкаться в седло своему пухлому товарищу и сам взлетел на жеребца, топчившего землю от нетерпения. Кони тут же пустились в скачь, словно зная, чего от них ждут. Поту его! У-лю-лю! Азарт наголосил вслед Перун. Горехвост не бежал, а почти летел, но топот копыт у него за спиной становился всё громче и громче. Догоняет. От таких борзых коней не уйти, может спрятаться только где? Старожилы тут не бойскаждую кочку знают, и я впервые на небесах, да же к собственной лёгкости непривыкший. На берегу звёздной реки мелькнул дивный яблоневый сад. Ветви деревьев клонились к земле от спелых плодов, как и везде в горнем мире, тут стояла пора сбора урожая. Недолго думая, грехвостр рванул в этот садик лишь бы убраться с открытых лугов. Ух ты, яблочки тут какие! Они что, золотые или это солнце их так подсвечивает? А кони-то кони, так и стучат по земле вот-вот, нагонят и растопчут. Эх, был же мне толк сорваться на небеса, чтобы и тут меня распинали. Он выскочил на поляну, посреди которой высилась самая большая, высокая яблоня с дивными плодами. Целая стая большущих жар-птиц, таких, что и во габку не загребёшь, носилась вокруг дерева и оживлённо переливалась всеми цветами радуги. Искры так и сыпались с кончиков их перьев. Одна из них упала Грехвосту на нос и обожгла так, что он ойкнул. Кони-преследователи и сами встали, как вкопанные на краю сада. Мироша со Словутой смущенно переглядывались, видимо, они не могли решиться и вступить в это зачарованное место. Грехвост оглянулся на них, показал зубы в веселом оскале и рыкнул. «Что, не хотите? Ноги боитесь попачкать?» Ну, постойте там на пороге. А я пока яблочками полакомлюсь. Однако дотянуться до нижних ветвей оказалось не так-то просто. Вот если бы я был человеком, то точно допрыгнул бы. Хлоп! И прозрачные очертания волка сложились в человеческие телеса. Гряхвост с удивлением оглядел свои руки и ноги и даже пощупал рубашку из тонкого льна. Вот это да. Стоит подумать и сразу превращаешься в кого пожелаешь. Он легко оторвался от травы, взлетел ввысь и сорвал самое спелое яблоко, под тяжестью которого ветвь клонилась к земле. От плода исходил такой запах, что голова пошла кругом. Не дождавшись, пока ноги коснутся земли, греховост откусил побольше. Какое наслаждение! По телу так и разливается блаженство. Становится тепло, и из груди будто льется золотой свет. Вот только что эти птицы так взбеленились. Да еще и клеваться вздумали. «Эй, куда прете, а ну кыш!» Стая жар-птиц возмущенно закликотала. Одна за другой они принялись подлетать к горе-хвосту, норовя долбануть его клювом в макушку. Стопорщенные перья начали рассыпать жгучие искры, от которых даже горнему навью стало не по себе. Святотатство! Закрыл глаза Ладони метолстые роши. Кощун откусил молодильное яблоко, разразился воплями долговязый словута. Хватай его, пока все не сожрал! Забыв сомнение, оба направили коней в глубину сада. В два прыжка белогривые скакуны оказались у главной яблони. Грехвост швырнул недоеденное яблоко в лоб Милоше и выкрикнул: "Подавитесь! Сам подавись, воры тать!" Отвечали стражники, наставляя на него наконечники острых рогатин. "Опять меня пытаются продырявить насквозь. Хоть я теперь и душа без тела, а всё же судьбу лучше не пытать". Кто знает, что у них за оружие? Может, как раз против таких, как я. Грехвост обернулся волком и бросился в оны с сада. Всадники поскакали за ним у люлюка и вопя. Похоже, охота их забавляла, и они были уверены, что смогут загнать обратно. Беглец и глазом моргнуть не успел, как оказался на берегу звёздной реки. Под лапами захрустели драгоценные самоцветы, устилающие от мели словно галька. Но грехвосту было не до красот. Бежать по камням казалось жутко неудобно. Подошечки лап вязли в их россыпях, и ему пришлось снова взлететь, хоть он и не знал, как набрать скорость, если не обо что не опереться. А вот белогривые скакуны в воздухе чувствовали себя превосходно. С каждым прыжком они подбирались всё ближе и ближе, и разгречённые всадники уже готовили рогатины, чтобы насадить волка на острие. Греховост вынужден был приземлиться и начать перебирать лапами изо всех сил. Самоцветы наконец кончили сыпаться и хрустеть, и бежать стало легче. Впереди замаячило яркое солнце, река текла прямо на запад, как раз туда, куда уходило светило в преддверии вечера. Блеск лучей стал таким нестерпимым, что пришлось зажмурить глаза. Грехвост перестал видеть, куда наступает. Даже чутья не хватало, чтобы подсказать, куда сделать следующий шаг, и он ставил лапу, как придётся, на что попало, лишь бы не останавливаться. Тихий плеск звёздной реки вдруг стал громче и превратился в шум, похожий на что? Водопад? Где прямо тут? Глаза сами раскрылись, но ничего не увидели в сплошном солнечном блеске. Лучи дождь бога Винца стали не просто ослепительными, теперь они ещё и обжигали. Молочные воды реки обрушивались с обрыва куда-то в неведомую тёмную бездну, скрывающую очертания алмазного небосвода и небесной дороги, протянувшейся далеко за его краем. Солнечная колесница, запряжённая тройкой огненных коней, стремительно уходила вниз, к вечернему морю, омывающему край нижних земель. Великий князь Света в своём блестящем венце уверенно правил поводьями, оканчивая такой привычный ему дневной путь. Гриховст Е2 успел разглядеть эту картину, мгновенно вспыхнувшую перед ним. Набрав ход, он не мог сразу остановиться, и его продолжало нести куда-то вперёд, где стояла одна темнота. Ещё один скок, и под лапами не оказалось поры. Небесная твердь осталась позади. Гриховст соскочил с её края и ухнул вниз, в пропасть, на дне которой виднелась маленькая, как овчинка, земля. Его перевернуло вверх лапами и закружило, и даже отчаянно вертя хвостом, он не мог выправиться. Белые кони стражников резко остановились на самом краю небосвода. Мироша со словутой дружно загоготали, глядя на то, как Вурдалак несёт в дольный мир, где бушует пожар. Давай, давай, проваливай прямо в пекло! У лилюкол след толстый Мироша Воинственно размахивая рагатиной, долговязый словуто спешился боязливо под полк с краю и заглянул вниз, чтобы увериться. Падает голубчик, как и велел князь, прямо в жерло дышачей горы. Они снова заржали, столкнули ладони в дружном приветствии по поводу успешно исполненного поручения. Кони покачивая белыми крупами, неторопливо понесли их обратно. А грехвост продолжал лететь вниз, вертясь в безнадёжных попытках спастись. Что делать? Меня в самом деле несёт в жерло вулкана. Под ним преисподняя, оттуда не возвращаются. Это что, конец? Ледяной холод сковал его. Силы сопротивляться пропали, мозг онемел, воля внезапно исчезла, уступив место панике, выворачивающей наизнанку. Эх, почему я не птица? Ведь летают же эти радужно-переливчатые петухи, только искра вокруг рассыпается. Да ладно, пусть я и не стану жар-птицей, но хоть бы обычный крылатый тварью, хоть вороной, хоть мелким воробушком лишь бы взлететь. Ведь бывают же на свете большие, гордые летуны, для которых небо что дом родной. Аисты, лебеди или гуси. Почему я не лебедь? Большой, белый, весь такой гордый и самовлюблённый. Крылья с шумом расправились у него за спиной. Перья распушились и вытянулись в ровный ряд, подхватывающий воздушный поток. Хвост раскрылся веером, превратился из черного в белый и сам собой выровнял тело, отчего длинная шея вытянулась и изогнулась, поднимая вверх маленькую головку с оранжевым клювом. «Как чудесно, что можно махать крыльями и лететь, взбивая из облаков сливки!» «Эй, постой, я что, птица?» Стоило мне подумать, и я в неё превратился в белого лебедя. Вот цена. Всё никак не привыкну. Грихост и в самом деле преобразился. От чёрного волка не осталось ни волоска, его тело само приняло очертания белой птицы, на этот раз гордой и тучной, как раз такой, про какую он подумал мгновением раньше. Какое чудесное ощущение полёта! Как ловят крылья любое колебание ветерка. Горехвост взмыл над небесной твердью и увидел хвосты коней мелькающих вдалеке. Стражники не оборачивались, не обращали на него внимания. Солнечные лучи золотили лебединые брюха. Дорога, по которой катилась сияющая колесница, оказалась внизу, за краем небес. Огненные кони рвались, чуя близость вечернего дворца, где их ждал отдых и корм. Но уверенная рука светлого князя не давала им фоли. Ага, значит, вот вы как все со мной. Значит, так, да? Чуть, что, сразу мешок на голову и в пекло. А вы знаете, что мой предок умел превращаться в такого огромного волка, что тот мог украсть с неба солнце. Великий князь Света сжимал вожжи своей мощной дланью, украшенной перстнями солнечным янтарём. Огненные скакуны так и наравились исскочить с горней тропы и понестись по бескрайнему простору вселенной, в глубине которой призывно мерцали звёзды, но чувствуя твёрдую руку владыки, кони смиряли свой нрав и покорялись. Вечерний дворец с его роскошными стойлами уже вырисовывался на горизонте А там отдых и вольные пастбища, на которых можно мирно бродить до самого рассвета И тут на край золотой колесницы опустился чудесный лебедь Изысканно белый, без единого пятнышка и перья подобраны друг к другу так Словно их мастерил самый умелый создатель Птица изогнула изящную шейку и положила голову на плечо возницы, как будто моля о помощи. Дождьбок приглушил нестерпимое сияние своего венца и протянул к лебедю руку. Птица встрепенулась и потянулась к нему. Солнечный князь погладил ее белоснежные перья и тронул головку, так мило склонившуюся на его плечо. И в этот же самый миг наивные глаза лебедя вдруг полыхнули волчьей яростью Маленькая головка раздулась и преобразилась в звериную морду А оранжевый клюв превратился в зубастую пасть, которая намертво вцепилась в руку божества Дождь бог отпрянул, но высвободить ладонь оказалось ему не под силу Огненные кони почувствовали опасность, захрапели, заметались и сорвались с дороги. Солнечная колесница понеслась по необжитому простору, подскакивая на ухабах, которыми полнилась окружающая темнота. Вдалеко внизу, в дольнем мире, на капище сгрудившиеся люди только-только привели в чувство посиневшие и огневлу. И вдруг солнце, склонившееся к краю леса, заходило ходуном и запрыгало будто собираясь сорваться с небес и обрушиться на долину. Растревоженный князь поднял голову и проговорил: "Это что ещё за напасть? Нежата, ты когда-нибудь видел такое?" Но старик, меть до того обалдел, что ли, что выдавил через силу. Солнце сошло с ума. Истинный конец света. Укутанная с ног до головы и рогнева высунулась из складок граностаевой мантии. И с надеждой спросила Лутоху, «Лутоха, скажи, это к добру или к худу?» Еродивый улыбнулся, потрепал ее по щеке и ответил, «Это волчок твой подает знак с того света. Видать, он все-таки не забыл нас». А Горехвост тем временем жутко рычал и терзал дождь бога, сверкая глазами. Вот же зверь! Ты откуда свалился на мою голову? орала, шалевший от неожиданности солнечный князь. Грихвост попытался ответить, но колесницу встряхнула так, что он вынужден был вцепиться в руках божества ещё крепче. Иначе его бы выкинуло в темноту. А цепись! Разожми пасть! гремел солнечный бог. Его венец слепил грехвоста и так жарил, что если бы волк не был наполовину прозрачным, то сгорел бы дотла. На его счастье, жёсткие лучи пронизывали его тело насквозь, уносясь в бесконечную тьму. Улучив миг, грехвоста слабил хватку и прорычал: "Что?" Вструхнул «Видишь, я страшный волк! Мои предки глотали солнце, и я тебя проглочу, если не сделаешь, что я велю!» «Дурень! Кони из-за тебя понесли! Один троян знает, что станет с мирами вселенной, если они собьются с пути!» «Твои кони меня не колышат!» Поклянись, что выполнишь моё требование. Что за требование? Не твоё дело, клянись. Это как не моё дело. Солнечный бог наконец пришёл в себя. Коварная улыбка скользнула по его ярким устам. Грехвост почувствовал, как упругие кости и плоть под руковом из золотой порчи, в который он с такой силой вцепился, превращаются в мягкий поток. И изливаются светом сквозь ткань. Как ни старался он удержать этот цвет в зубах, не удавалось. Через пару мгновений в пасти остался лишь пустой рукав. Грихвост в недоумении подёргал его и убедился, что под ним ничего не осталось. А дожд Бог поднял высь свою совершенно целую длань, выхватил из-под широкой полы огненный меч. И так вдарил им грехвоста, что у того помутилось в глазах. Хорошо, что удар вышел плашмя, иначе даже прозрачного духа перерубило бы пополам. Брось, трепё! Грехвост перестал терзать, опустив рукав и поник. Дождь Бог оглядел его и неожиданно расхохотался. Ну, спасибо, повеселил ты меня, прогрохотал голос Бога. Я видал чудище пострашнее прозрачного навяз, сквозь которого звёзды просвечивают. Волк, что глотал солнце в давние времена, был огромен и страшен, когда он разивал пасть, что заслонял половину неба. Его породил Чернобог, властелин тьмы. А кто породил тебя, навид дух? Семонадеенный задор разом слетел с грехвоста. Моим пр прапрадедом был знаменитый волхв Грислав по прозвищу Плетун. Растерянно пробормотал он: "Как же помню такого?" насмешливо вымолвил Бог. Действительно, знаменитый был враль. Бывало таких словес наплетёт, что только уши развешивай. "Так ты его правнук?" «Вижу, яблочко от яблоньки недалеко покатилось!» Колесница подпрыгнула на ухабе, ее так тряхнуло, что грехвост едва не сорвался и не улетел в темную бездну. «Залезай внутрь!» — велел солнечный государь. «И приведи себя в человеческий вид, а то со зверем поговорить по-людски не удастся!» Волк собрал силы, перевалился через бортик повозки и грохнулся на пол. Поднялся он уже человеком, виновато подтянул распущенный пояс и оправил рубаху. Ну вот, теперь другой разговор. С удовлетворением заметил дождь Бог и взялся за вожжи. Под его твёрдой рукой кони присмирели и начали выбираться на дорогу. Карета вернулась на тропу яркой колеёй пролегающей сквозь крамешную тьму тряска наконец прекратилась. Огнегривые скакуны успокоились и понеслись веселее. Думал меня на испуг взять. Сурово осмеялся дажь бог, глядя на маленького панурова человечка. Грехвозд вдруг почувствовал, что он бессилен перед этим жгучим, огненным божеством. "Государь, не вини меня", сбивчиво заговорил он. "Я в полном отчаянии. Оно и толкает меня на лихие поступки". Там внизу на земле погибают дорогие мне люди. Мой маленький мирок доживает последние часы. Ты уйдёшь отдыхать в свой вечерний дворец. А дикий лес с грязной хмарюз горят. Их накроет вода, земля станет морем. Тебе-то что? Оставайся на небе здесь своя жизнь. Возразил даж Бог. Не могу я так, взмолился грехвост. Не по-нашински это. Как же я стану небесным дедом, если брошу потомков в беде? За кем буду приглядывать, кого наставлять на путь истины? Люди сами отвергли нас, непреклонно вымолвил дожбог. Они решили жить не по нашим заветам, а по собственному разумению. Мы больше не вмешиваемся в их дела. Ты всё видишь отсюда, с небес, умолял грехвост, глядя на божество снизу вверх. Посмотри сам, жерло вулкана разверзлось. Огненный змей вырвался на свободу и лютует над долом. Ещё чуть-чуть, и он сожжёт древо миров, но если рухнет великое древо, то рухнут три мира вселенной. Не станет и рай, что спрятался в его листве. Тогда и от неба ничего не останется. Разве этого вы хотите? Даж бог перегнулся через край колесницы. И начал с сомнением разглядывать огненный шквал, бушующий далеко внизу. Его венец наклонился и пролил на землю яркий сноп золотистых лучей. "Боги потратили столько сил, чтоб обустроить дольный мир", убеждал грехвост. "И что теперь их старания пропадут впустую? Ведь это творение ваших рук". Вы столько трудились над ним, столько его обживали. Неужели не жалко бросить его на произвол лютого лиха? Под колёсами повозки проносились реки, поля и темнеющие леса. Земля вятичей на глазах пропадала из вида, на неё наползала вечерняя тень, неотступно преследующая уходящее солнце. Начались западные пределы земли, за которыми раскинулся бескрайний простор большого вечернего моря. Мы уходим С отчаянием выкрикнул Гориховост. Вместе с нами уходит надежда. Государь, я умоляю, спаси ни меня, ни мою любимую, ни её семью. Я прошу даже не за людей, я умоляю, спаси все три мира вселенной. Помилуй небеса, помилуй ти рай, в котором блаженствуют духи предков. Пощадите собственный город, ведь даже он не устоит, если если мироствол рухнет. Дажь бог отпрянул от края повозки снял венец и потёр его ладонью, от чего нестерпимое сияние померкло. Грехвост молча смотрел на него. Колесница выбежала за край земли и понеслась над вечерним морем, играющим пенистыми бурунами. "Похоже, ты прав", после молчания вымолвил Дашбох. "Я бы замолвил словечко перед любезными братьями, да не уже вынесли решение". Придётся обратиться к такому заступнику, которому они не откажут. Полезай сзади меня на седло. Да смотри, ничего не пугайся. Это я-то пугаться стану. Ты, государь света, царь, ничего не попутал. Меня мало пугали. Может, и думаешь, что меня райские птички до тебя донесли с ветерком и удобствами. Ладно, сделаю вид, что поверю. Игорь Хвост состроил самую любезную улыбку, на какой хватило его воображения. Дождь Бог, не теряя времени, распрягал между тем свою упряжку, почувствовав волю, пристяжные соскочили с дороги и пустились бродить по простору, выискивая в темноте огненные цветки, а на хребет коренова, самого наровистого скакуна, легло упругое седло. Горехвосту пришлось взлететь, чтобы вскарабкаться на него. Конь был ростом со слона, хотя не в пример увольню с бивнями намного изящнее и резвее. Да и седло оказалось настолько широким, что ноги сами собой раскорячились. Эх, как у них тут неудобно все. И чего они такие большие? Хорошо, что солнечный бог скинул золотое корзно, под которым обнаружилась красная рубаха, перетянутая пояском. Ухватиться за поясок оказалось невероятно. Милым делом, да и то тянуться пришлось обеими руками. А я грозился порвать эту громадину. Это кто тут кого бы порвал? Конь сорвался с дороги и ринулся в темноту. Подковы его зазвенели, оббивая невидимые кочки. Россыпи ярких искр брызнули из-под копыт на лету, превращаясь в золотые червонцы. Грихвост свиселся с седла и подхватил монетку, она оказалась горячей будто только что отлиты и чистенькой словно из царской казны